Жуков. Сознание в полной мере вернулось к Жукову уже на выходе из аэропорта Шереметьево. До сей поры, то есть в течение всего полета, он пребывал в состоянии стеклянного и категорически принципиального опьянения. Первый глоток крепкого алкоголя был сделан непосредственно после отрыва самолета от полосы в аэропорту Кеннеди. Вторую бутылку. Он купил у стюардессы когда лайнер минул береговую полосу канадского побережья а третья была почата уже на подлете к шотландии потом он забылся сумбурным сном а когда очнулся от него в иллюминаторе уже дымились предрассветные облака и натужно подвывали двигатели умеряя свою мощь перед снижением на посадку Сквозь плавающую в глазах похмельную пелену Жуков узрел торчащее из сетчатой сумки сиденья горлышко бутылки. Отметил удовлетворенно ее увесистую нерастраченность на добрую треть. И тут же эту треть опорожнил, запив яблочным соком, брезгливо поданным стюардессой. И вновь выпал из бытия, в котором, тем не менее, совершал вполне адекватные действия. А именно, каким-то чудом прошел паспортный контроль, получил багаж, а далее, ведомый ангелом-хранителем и исполненный мистического везения пьяницы, минул опасные стремнины таможни, очутившись у выхода из аэропорта, где разом и протрезвел, будто сорвалась перед носом занавесть хмельного забвения». Холодом веяло из умных раздвижных дверей, хмурилось низкое подмосковное небо, густо воняло соляры, оттыркавшихся под тесным навесом автобусов. Непривычной, чужой и опасной казалась жизнь за анклавом порта, уже безнадежно вышвыривающего в нее похмельного и неустойчивого пришельца, в смрад, в хмарь осенью, в черные ледоходные трещины между капотов и багажников. Полыхнуло. Диски и деньги. И тут же отлегло на сердце, как горелая лепешка со сковороды отпала. Мертво держала рука Жукова заветный кейс, где жизнь его хранилась, как у кощея в яйце. И промелькнул этот кейс мимо полусонных ранних таможенников, как вороватая мышь под носом у кота. На призывные крики таксистов Жуков внимания не обратил. Мрачно и целеустремленно катя тележку с вещевым баулом к рейсовому автобусу. Вспомнил невольно, как катал такие же телеги на промысле с подельниками. И слезно обмерла душа в понимании безысходном, что вот и все, закончилась для него Америка, закончилась навсегда». Аминь! И нет возврата в ту прошлую жизнь, вылепившуюся вдруг округло-прекрасной, сосыпавшейся шелухой пустячных невзгод. А что впереди? Уместившись на автобусном сиденье и положив на колени кейс, невидящий смотрел Жуков на крыше легковушек, катящих по просторной трассе к его родному городу. Городу, где он был никому не нужен где все следовало начинать сначала. Но вот только что начинать и как? Марк, провожавший его в аэропорт, долго и нудно, как гвозди в мозг, забивал, напутствовал его на прощание, не уставая при этом сетовать на идиотизм всего Жуковым совершенного. «Ради чего?» — горестно восклицал он. «Ради ста тысяч!» Но ведь их эквивалент в нынешней Москве всего лишь захудалая квартирка и среднего класса машина. Так стоило ли городить огород? Но, коли нагородил, деваться некуда. Поливай и окучивай. Но помни, отныне ты жуков, мишень. И если развернешься туловом поперек жизненного течения, тут же уставится на тебя рыскающий в твоих поисках ствол и спасение твое в ежеминутной тщательной конспирации. Марк дал много толковых советов, оставил номер телефона для аварийной связи. И, припоминая советы, все более трезвел Жуков, и нутро его тяжелело от страха. Все отчетливее понималось, что ушел он, как заяц от погони, из одного леса в другой, в соседний. Но если раньше тот соседний лес для волков из-за синего бугра заказан был, то теперь тоже их вотчина. Опять-таки, стоило ли бегать? Марк предложил, оставайся, есть идеи, как твои проблемы разрешить. Однако он, Жуков, и слушать не стал никаких предложений. Не будет здесь счастья. Бежать, бежать, бежать колотилось в его мозгу, и он сбежал. А вот теперь пришли первые сомнения Ну что толку? Поздно По расчетам Марка У Жукова после прилета были в распоряжении Вполне безопасные, не омраченные Никакими передрягами сутки С натяжкой двое В течение данного времени Следовало навестить родителей Найти тайник для денег А для себя прибежищих, К которому не приведет Никакая старая связь Запомни, говорил Марк Искать тебя будут по банковским вкладам, снятию ячеек, номеру мобильного телефона, регистрации машины. Долго Жуковым тебе не пробыть. Так что делай себе другой паспорт. И еще. Все твои знакомые — это капканы. Захочешь навестить маму? Это можно, но исключительно по приезду. Скажешь, что в командировке проездом в Сингапур, а оттуда обратно в Штаты». Это она впоследствии, поверь мне, передаст заинтересованным лицам. Думаю, они усмехнутся про себя и оставят старушку в покое. Единственно, сядут на ее телефон и проверят заодно, не зарегистрировала ли она на себя какой-нибудь сотовый. Жуков вытер со лба липкую, как кровь испаренную. Даже невольно посмотрел на руку. «Нет, ничего. Пот как пот». Уже в городе он поймал левака. В этом смысле здесь ничего не поменялось. Разве левак был из дремучих кавказцев, и город не знал? Однако экс-таксист Жуков вскоре вывел его кратчайшим закоулком на дорогу в Измайлово. Сам же ахая про себя, что от дороги осталось лишь направление». Выстроенные в его отсутствие эстакады, дома, расширенные трассы поменяли не только облик столицы, но и саму ее суть. И эта напрочь незнакомая суть, вызревшая вне его и вне его устоявшаяся, висевшая в воздухе, как осенняя мглистая морсь, была враждебна ему и отторгала его, странника, чужака, словно вывалившегося из прошлого в будущее». Оглушенный подмененностью знакомого, казалось бы, города, он вошел в подъезд родного дома, поразившись царившей в нем неухоженности и бесчисленным следам подросткового варварства, поднялся на лифте, смердящим как армейский сортир, на этаж, коленом удерживая у стенки баул, дабы тот не касался грязных обрывков линолеума, и нажал звонок. А далее были рыдания матери, ее поцелуй, восторженность узнавания знакомых вещей, примет далеко отлетевшей юности, семейный стол, его байки о том, что трудится, дескать, в американской компании и в Москве всего день проездом, рассказ об Америке и ответные откровения отца и матери о здешнем житие-бытие. Жили старики туго. Пенсия позволяла балансировать на грани нищеты, а потому сотня другая долларов, присылаемая сыночкам из страны их распространения, являлась для них буквально спасением, и благодарности родителей не было предела. Вновь захмелевший Жуков, готовый прослезиться от умиленных воспеваний его, кормильца, и окруженный в кои-то годы искренностью, сопереживанием и любовью, решительно шагнул в прихожую, раскрыл заветный кейс и, выдернув пачку купюр из его нутра, вернулся на кухню, брякнув на стол сверток в банковской упаковке. — На первое время вам хватит, — провозгласил торжественно. Здесь сколько? С испугом спросила мать. Десять тысяч. Сынок, да ты что? Хватит, с горячностью повторил Жуков, потянулся непослушной рукой к рюмке и отключился. Проснулся ранним утром с абсолютно свежей головой, в первый момент подумав, что видит сон, а потом осознал, что это явь, что он дома среди родных людей и милое сердце обстановки. Вон письменный стол, за которым когда-то делал уроки. Вон книжный шкаф и томик «Три мушкетера», прочитанный в детстве с десяток раз. Его юношеские фотографии на стенах. Как хорошо! Как же хорошо, Господи! Возвращение в детство, солнечное, беззаботное, исполненное мечты и надежд. А потом... Словно крысы из щелей подпола полезли мысли о реальности сегодняшней, наполненной тревогами и опасностями. И главное, не было уже в этой реальности полета и устремления, ожидания любви, чуда и волшебства, а была безрадостная нужда выживания в мире, похожем на шулера, только издающего тебе карты на отбой, причем козырной пиковой масти, И решающий туз явно в руках противника. Поколобродив по квартире, он все-таки заставил себя улечься в постель и, как неудивительно, проспал до полудня. Затем позавтракал и вышел на улицу. Обменял американскую сотню на непривычные здешние рублишки и пошел в магазин за продуктами, решив порадовать стариков какими-нибудь деликатесами. Страх и ощущение опасности, доселе жившие в нем отстраненно и умозрительно, с каждой минутой обретали силу и ясность. Он физически ощущал, как отпущенное ему время свободы и безопасности истаивает и пропадает в никуда. Так волна отлива незаметно отступает в океан, открывая влажный песок, зовущий ступить на него, но надо бежать. Скоро, застилая безмятежное небо, клубясь и наливаясь свирепой налитой силой, хлынет убийственная жуть. Он отрезвленно перебирал варианты своего дальнейшего перемещения в какое-либо жилье, сообразуясь при этом с указаниями Марка. Всех друзей, готовых принять его, знала Лорка, а значит, если ее возьмут за горло, она всех друзей и припомнит были всякого рода подруги. Лори, естественно, неизвестные, но подруг знали друзья, что в сыске означало лишь отсрочку по времени. Существовало еще несколько людей, известных лишь ему, Жукову, но где они сейчас, и как воспримут его после столь долгой разлуки, и как им объяснить причину своего бездомья? Существовал и иной вариант, рекомендованный Марком – тупо снять квартиру. «Хотя бы на месяц, желательно по частному объявлению, без посредничества риэлторов. Дальше появится какая-нибудь одинокая баба, и...» Он подошел к прилавку магазина, возле которого толклись два типа. Один, лысенький, явно нетрезвый, а потому неловко суетливый, горячо убеждал другого, мрачно сосредоточенного. «Гена, умоляю, бери две, Гена!» Чекушку, не обращая внимания на подпрыгивающего лысого, цедил тот. «Две бери, две, Гена! Сдача семь рублей!» — подытожила продавщица, сыпав в блюдце мелочь. «А на сдачу дерол!» — проронил мрачный. «Ну, жвачку, то есть!» «Гена, умоляю, какой дерол! Пусть его школьники жуют! Если бы он был хотя бы со вкусом пива!» когда же чекушка скрылась в кармане обвислой куртки бесстрастного собутыльника лысый с тоской выдохнул как же ты меня огорчаешь гена что тут пить потом же весь день сплошные судороги денег нет отрезал мрачный и набычившись шагнул к выходу но сделать этого не сумел жуков ухватил его за рукав генка ты что ли «Ты кто?» — возрился на него хмурый тип и вдруг расплылся в неожиданные улыбки, вмиг просветливший его нелюдимую физиономию. «Юрок! Вот те на... Это же сколько лет! Это же с выпускного, считай, вечера!» Не, после выпускного пару раз виделись. Ты забыл!» Подняв палец, поправил Жуков Гену Квасова, школьного приятеля, некогда жившего по соседству. Удрученно отметил, что жестокое время не пощадило дружка детства, превратив румяного огольца с очами ангела в сутулого субъекта с потухшим взором и обвислой, плохо выбритой мордой. — Встречу надо отметить! — находчиво вклинился лысый. Гена с сожалением поглядел на карман с емкостью, явно недостаточной для удовлетворения питейных нужд столь обширной компании. Но Жуков в сей же момент указал продавщице на бутыль с литровым содержимым, отметив уважительные гримасы собутыльников, а затем попросту деморализовал их, набрав всевозможные закуски и запивки. Сам он пить не желал, а благотворительность его диктовалась, охватившей сознание эйфорией от встречи с персонажем из ушедшего детства. Но так или иначе, события обрели закономерную последовательность. Жуков был приглашен в квартиру Геннадия и усажен за кухонный стол. Для принятия участия в плановой, надо полагать, пьянке с неясными последствиями пока восторженный лысый хлопотал, расставляя закуску и рюмки на несвежей скатерти. Юра вел неторопливый разговор с бывшим товарищем, глядя из окна его кухни, расположенной на первом этаже дома, на окна третьего этажа дома напротив, где, собственно, проживали родители, да и он сам. «Вот», — между тем повествовал Гена, — «живу один. Мать давно померла, с женой развелся, а детей нет». «Повтори попытку», — посоветовал Лысый. «Я за рекордами не гонюсь», — сказал Квасов. «И Буцев в этом смысле на гвозди повесил». «Это в каком смысле?» — спросил Лысый с ехидным интересом. Но его перебил Жуков, горестно наповедов. «А я три раза, и все не в масть. Зато я сегодня сковородой получу точняк», — поведал Лысый, намекая, надо полагать на свой стабильный и трудный брак. «Моя такая? А, вспомнил!» Внезапно хлопнул себя ладонью полбу Квасов. «Мы же после армии с тобой виделись, пиво пили. Мишка еще был, сосед мой. Жив?» «Кто знает?» — покривился Квасов. «Лет семь назад заложил хату под коммерцию, а потом сгинул куда-то». Может, в приличное место перебрался, А может, того бомжует. Из наших многие поменяли Квадратные метры на кубические литры. Тут сейчас гнусно. Район стал Чеченаул. Они весь наш подъезд Как тараканы оккупировали. Я ни с кем не общаюсь. Одна сволочь вокруг. Весь Кавказ в Москву слетелся, Как коршуны падаль. Куда ни плюнь, одна чернота. Да и попробуй плюнь, Разорвут Их тут своры И ладно бы трудились Сопя в две дырочки Хрен там Всю торговлю под себя подмяли Все хлебные места под их прицелом Даже памятники своим деятелям ставят Думаешь, за просто так им все позволяется Все купили Это же надо Памятник какому-то Аливу Возле своей шарашки водрузить пытаются Каким боком он вообще притулился Алиф этот — Они не его, они себе ставят. Они так себя утверждают, — с напором провозгласил Лысый. — Мол, Шабаш наш город. О как! — Хотя какой это город? Дом на дом влезает. Не воздух, а гарь сплошная. Вода в кране, хлор с бензолом. — Я наливаю, Гена? — Да уж чего. В смысле, конечно. — А какая раньше Москва была? — мечтательно обратился Геннадий к Жукову. Прозрачное, просторное, и сколько дней солнечных зимой. Тьма. Так тьма или солнце? Сострил лысый. Эх, горестно отмахнулся Квасов. Было время. Никаких тебе барык, ни уличных грабежей. Не случалось, конечно, но ведь в меру. Помнишь, Юра, утро красит нежным светом стены древнего Кремля. «А я эти розовые рассветы помню». «С другой стороны, — вставил Жуков, — выпри ты сейчас весь этот торговый Кавказ обратно, город замрет. Рынок — тяжкая пахота. Ты эти продукты достань, развези, разложи. И так каждый день. Я бы, к примеру, не сподобился. Но ведь раньше-то при коммунистах тоже рынков навалом было». «Ага. Ты их то и дело навещал?» Туда министры раз в месяц ездили раскошелиться за качество без скидок. Да ты же в такси не меньше министра заколачивал. Ну, так раз в месяц на рынок и наведывался. В том и вся хрень гена. Из-за такой экономики советы и навернулись. Пока, перебивая друг друга, однокашники предавались воспоминаниям, Лысый усердно налегал на закуску. И то и дело подливал водку в рюмки, причем главным образом в свою, тут же мгновенно ее опорожняя. «А я в Америке жил, теперь съехал», — поделился Жуков, плеснув апельсиновый сок в алкоголь и осторожно пригубив его. «Хо, и пьешь, как американец», — заметил Лысый. «Не так, конечно, вредно, но и неинтересно». «Надо знать меру», — нахмурился Жуков. «Иначе можно выпить меньше», — кивнул Лысый. «А чего ты съехал?» — спросил Квасов, с недоумением уставившись на бутылку, чье содержимое уже едва прикрывало дно. «Да достала меня Америка!» — искренне произнес Юра. «Жена на все бабки кинула, цены, страховки душат. Да и кто мы там?» «Как здесь Айзеры?» — сказал Лысый. «Кстати, не познакомились? Леня...» «Не угадал», — вяло пожимая его руку, сказал Юра. «Там тебя за бабки в кресло начальника ментовки не усадят и статую Брежнева на Брайтон-Бич не поставят. У них там своих героев хватает, кому почести оказываются. Они, я вам скажу, себя уважают. Только мы для них хлам. И на их территории, и на этой». «Для них все хлам», — пробормотал Квасов рассеянно. «Слышь, Леня, ты, фокусник, куда водяра-то делась? Это как ты успел?» «Чекушка у нас еще», — успокоил его тот нейтральным тоном. «Я открою, ты и сиди». «О, артист!» — развел руками Геннадий. «Ничего, китайцы им еще врежут», — пообещал лысый Леня, Ройс в пакете. «Это такая нация! Я наливаю, а Гена...» «Они и нам врежут, ты не беспокойся», — в свою очередь посулил Жуков. «У них даже евреи не выживают», — со значением сообщил Лёня. «Зараза, пробка какая тугая, Пасатижи нужны». «А нет, пошла. Ну, будем». «Кстати, насчет евреев», — сказал Квасов. «Я тоже лет семь назад собирался в эмиграцию в Израиль, но не вышло». «Ты же не еврей», — удивился Жуков. «В том и дело, но меня научили. Я, когда паспорт менял, указал национальность в анкете «Иудей». Прихожу за документом, а там написано «Индей». «Ну, я к начальнику паспортного стола. Чего вы, мол, написали?» Он уставился пьяная морда в паспорт и говорит. «Ну, индей, значит, индей. Чего надо?» «Я говорю, надо, чтобы стояла «Иудей». Он говорит, в смысле?» Я говорю, ну, еврей, то есть. Тут до него дошло, но как-то смутно. Бланков говорит, нет, но сейчас все исправим. Идите к секретарю, там ждите. Я жду, приносят паспорт, раскрываю, а там приписочка. Из евреев, в общем, индей из евреев. И чего? Спросил Леня. Да ничего, отмахнулся Квасов. Правду, я понял, не найти, плюнул и ушел. А потом дела навалились. Какая там эмиграция? Да и напугали меня. Могут запрячь в армию. Мне надо. Ты-то чем здесь заниматься намерен? Спросил он Юру. Может, в такси, может, на стройку. Пожал плечами Жуков. Паркет я там научился класть. Шов в шов. Для этих профессий здесь своя эмиграция имеется, сказал Квасов. Бывшие братские народы СССР. «Э, Ленька, ты чего без нас-то хлебаешь, змеёныш?» «У вас все разговоры умные», — вздохнул Леня, пожав плечами. «Да пусть человек выпьет, если душа просит», — сказал Жуков. «А ты где и кем?» «Свободный предприниматель», — ухмыльнулся Квасов. «Так, всякие делишки. Я же на оборонном заводе работал», — поведал грустно. «Ну, фрезеровщик шестого разряда. Потом классным лекальщиком стал». А что такое лекальщик? Высшая каста. Ловля долей микронов. И что? На заводе теперь пивной склад. Куда станки делись? Загадка. На лом пошли разве? На лом, точно. К ним умные руки нужны. А эти руки тоже на лом выброшены. Кстати, у нас один токарь в Штаты подался и пристроился там. Будьте нати, сходу взяли. А вот ты зря не уехал и кнув скорбно качнул головой Леня, склонившийся над жестяной банкой с красной икрой, откуда скоредно выковыривала с вилкой липкие алые шарики и тут же судорожно их поедал. «Жил бы сейчас, как мистер Твистер!» Его глаза, чьи зрачки сузились в две неподвижные точки, были менее выразительны, чем у дохлого ерша. «А родителей больных куда деть? А язык?» «Да и вообще я русский!» «Этот вот!» — кивнул на Жукова. «Юрка! Он всегда авантюрист был. Еще в школе помню. Подначил меня Харек по два дневника завести. Один для родичей, другой для учителей. Ну и раскрыли нас! И еще бы! Сплошные пятерки дома нас зацеловывают. А в журнале стая журавлей. Месяца три кайфовали». А потом созвонилась Завуч с мамами-папами, и конец афере. Идем из школы, а он говорит, все, хана, здесь не жизнь. Выпарют, изгноят за учебниками. У меня есть 12 рублей, давай бежать в Турцию. На полном серьезе подбивал. До Батуми, мол, на крышах поездов доедем, а там переплывем. «Диссидент с детства!» — клюнув носом, произнес Леня. Затем, двумя руками, взяв опустевшие бутылки, уткнул их горлышки в свою рюмку. Глядя на стекающие со дна капли, восхищенно прошептал. «Великая вещь — сила тяготения!» Затем, неверной рукой выставляя тару под стол, Сверзился с табурета и, попытавшись подняться, схватился за ручку холодильника, отлетев вместе с распахнутой дверцей прямо на колени Жукова, чудом удержавшегося на стуле. «Готово дело!» — угрюмо покачал головой Квасов. «Ну, и я пошел!» — Леня встал и его качнуло, боком отнесло к плите, а затем он стал потерянно ощупывать стену, видимо, отыскивая в ней дверь, ведущую на выход. Стараниями собутыльников, выведенный из строя товарищ, был припровожден в одну из комнат, помещен на диванчик, и тут же надсадно захрапел, уткнувшись носом в прокисшую подушку. «Часок продрыхнет, отойдет», — умудренно высказался Геннадий, возвращаясь с Юрой на кухню. «Пустой человечишка, но так, кое в чем помогает». «А ты чего слесаришь?» — спросил Жуков, наливая по стаканам сок из пакетов. «Так, частным образом». «И чего именно?» «Разное!» — прозвучал подчеркнуто уклончивый ответ. Замолчали, думая каждый о своем. Однако в размышлениях обоих, несомненно, общим было обреченное осознание безрадостности нынешнего бытия. Они были осколками прежней советской системы, ее обколотыми кирпичами, некогда сцементированными в монолите единого здания, что обветшало, пошло трещинами и в конце концов рухнуло, благодаря стараниям всякого рода внутренних и внешних разрушителей. Степень вторичного использования строительного мусора определяется его физической цельностью и наличием полезных составляющих. Трубы, швеллер, гранит и мрамор еще послужат на новых стройках. Сгодится на них и битый кирпич, ссыпанный в фундамент. А иной разнородный хлам сортировать хлопотно и участь его кануть в недропомойки. Собственно, какая-либо социальная сортировка, направленная на обустройство граждан, задача государства, исторически пекущегося о своем населении. А такой традиции на Руси во все века не водилось. Короткий период социализма, обеспечивающий стабильный минимум, но запрещающий всякую частную инициативу, закончился крахом, одна из причин которого являлась безразличием народа к своему обезличенному достоянию. От него достояние сначала воровали по крохам, компенсируя недостаток в зарплате, А после буржуазной революции раздербанили весь общак по кускам и достались куски единицам. Парадоксы ушедшего строя характеризовались так. Никто ничего толком не делает, но товар производится. Товар производится, но в магазинах ничего нет. В магазинах ничего нет, но в домах есть все. В домах есть все, но народ недоволен. Народ недоволен – но все голосуют «за». Продлись эпоха социализма чуть дольше, мало бы что изменилось для Геннадия и Юры. Они по-прежнему голосовали бы «за», слесарили и шиферили, одновременно подрабатывая на стороне, и жили бы по заведенному порядку. Однако в новой стране, похожей на разоренный муравейник, где сутью стал категорический индивидуализм, им пришлось приспосабливаться и менять ориентиры. Благо, оба наделены были известной находчивостью. А вот масса остальной публики, привыкшей к зарплатам и пособиям, растерялась от перемен, утратила систему координат и в итоге погибла. Для Юры же разницы между советским социализмом и американским капитализмом в принципе не существовало. Он всегда полагался на себя Не верил в лозунги, на пенсии и государственные подачки, не рассчитывал, полагая, что всегда надо работать там, где можно еще и украсть. Украденное при социализме компенсировало спекулятивную стоимость дефицита, украденное при капитализме – расходы на текущую жизнь. К идеологическим постулатам любого толка он был абсолютно равнодушен, воспринимая их с уважительной глухотой. «Слышь, Ген, — сказал он вдумчиво, — я здесь второй день, ничего не понимаю, пень пнем. Но дело такое, наколобродил я в Штатах, и жить у родителей стрёмно. Чего именно натворил? Поделка кредитных карт. Значит, кинул Америку, — расплылся Квасов в одобрительной улыбке. Типа того. «Так ты же герой, нанёс урон противнику!» который сейчас начальник и командир по всему миру», скорбно сказал Жуков. «Это точно. Короче, я в бегах, и на первое время надо где-то упасть». «Да живи!» развел руками Квасов. «Три комнаты и подсобка. Там иногда у меня товарищ ночует. Пожарный, классный мужик. Познакомлю». «Не, я платить буду. Ты не думай, что халява». «Разберемся», — сказал Геннадий. «Ты не смотри, что я сегодня без денег. Просто поистратился на запчасти одного заказа. Но послезавтра пару тысяч зеленых срублю, как сабли из куста. Кстати, можно подумать и о совместном бизнесе, только пока без вопросов, понял? Я еще покумекать должен. Дела у меня деликатные. Когда перебираешься? Что, если завтра с утра?» С утра меня не будет. Квасов прошел в прихожую, порылся в шкафчике, вернувшись на кухню с парой сейфовых ключей. Протянул ключи Жукову. Держи, только условия. На звонки в дверь и по телефону не реагировать, никого не приводить, с соседями не общаться. Неужели все азеры? Один, да, остальные не поймешь. Но масть пиковая однозначно. «Тогда я однозначно проникся», — сказал Жуков. «Во, жизнь как сводит и разводит», — подытожил Геннадий. «Ведь как будто вчера мы в сереньких костюмчиках и аленьких пионерских галстучках брели из постылы учительской и мечтали о Турции, где нас ремнем не выпарят и в угол не поставят». «А почему, кстати, о Турции? Я уж забыл». «А я с матерью каждое лето в Батуми ездил», — пояснил Жуков. Там плавать с маской и трубкой научился. А граница совсем рядом. Прикинул, переплыть нечего делать. Естественно, так мне казалось. А чего мы в Турции планировали делать, не помнишь? Смутно. Ну а чем не жизнь? Лишь бы в нее попасть. Рыба в море, фрукты на деревьях и никакой орфографии с алгеброй и химии с ботаникой. Вот и все наши с тобой планы». «Узко мыслили, брат, наоборот широко».